Вамерех с удивлением слушал ее. Он не понимал ни слова из-за ее речи. Очевидно, язык ее так же мало походил на язык его соплеменников, как и наружность. Но он не мог понять выражение ее лица, ее жестов. Ему вдруг стало жаль перепуганную девушку. У него явилось желание успокоить, утешить ее. Он стал словами и жестами объяснять ей, что не хочет делать ей зла. Девушка немного успокоилась и, в свою очередь,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 показывал ей рисунок и жестами пояснял его, но привел ее в еще большее смущение. Однако взгляды Вимиреха и его восклицания успокаивали ее все более и более, и она теперь улыбалась. Обрадованный Вимирех положил ей руку на плечо. Она отшатнулась с новым сомнением. Вимирех добр!» — бормотал он. Вдруг она отпрыгнула в сторону, и, вглядевшись вдаль,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 «Эо!» — воскликнул он и прибавил, обращаясь к молодой девушке. «Вымерех сильнее!» Она повернула голову в сторону, оскорбленная его смехом и торжествующим возгласом. Он сел. Минут пять они молчали. Дыхание сперва хрипло и резкое, понемногу стало равномерное. Грудь его подымалась правильнее. «Вымерех сильнее!» — проговорил он еще раз.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 Впрочем, его успокаивала мысль, что и преследователи его должны были тоже выбиться из сил. За время бега Вамиреха его спутница не обменялись ни единым словом. Надвигался вечерний сумрак. На западе медленно и величав гасли бесконечно разнообразные лучи солнца. Вдруг Вамирех вздрогнул. Он увидел, что его спутница наклонила голову и протянула руки к небосклону, произнося какие-то слова «заходящему светилу».